Учебный день подходил к концу. Саша не мог больше вернуться в класс. Он просидел остальные уроки, закрывшись в кабинке туалета. Как только закончится последний урок, и дежурные уберут в классе, он заберет свои вещи и пойдет домой, но не раньше. Это и было то единственное, что не устраивало его в жизни. Но что он может сделать? Простой рыжий парень может только терпеть. Сначала были мысли побриться на лыса, но это только ухудшило бы положение. А найти краску, чтобы стать как все, он не мог. Да и вообще покрасить рыжие волосы в черный цвет почти невозможно. Хотя, кажется, кто-то говорил, что родители Тимура могут переехать жить в Киев. Может, тогда Женя и Ярик перестанут обижать остальных. Хотя нет, пока их не отучишь или не проучишь, вряд ли перестанут. А кто же это сделает? Звонок разлился по пустым коридорам. Было слышно, как одна за другой открываются двери, словно улей по весне. И оттуда вываливает шумный рой учеников. Галдёж и жужжание, шумы суматоха. Обычное дело в конце дня. Еще пару минут и можно будет идти. Дверь туалета резко распахнулась. Саня слышал отчетливые удары. Сначала один по двери, а потом двери об стенку. Инстинктивно он тут же поднял ноги, чтобы никто не понял, что он спрятался в одной из кабинок. «Куда девалась эта рыжая козявка?» Голос Жени ни с чем спутать невозможно. Женя остановился напротив двери в его кабинку. «А может, он тут спрятался?» Это был Ярик. Скорее всего... Женя зашел по нужде, а Ярослав просто за компанию, от нечего делать. Одна за другой двери кабинок с грохотом стали открываться. Шум прибежался к кабинке, где был Саня. Пятая, шестая. Журчание прекратилось, и Женя крикнул. «Да брось ты, пошли! А то сейчас Олега с Иркой пропустим!» Они поспешно вышли, и Саша, по милости небес, Остался незамеченным. Трясясь и чуть не плача от страха, он вышел из своего убежища и поплелся в класс. Убедившись, что он один, забрал свои вещи и уже собрался уходить, как его взгляд остановился на книге с оторванной обложкой, изрисованной смешными рожицами на форзаце, которая неряшливо валялась между партами. Последним уроком была литература, и кто-то забыл учебник. Однако внимание Саши привлекло нечто другое. Иллюстрация к сказке об Илье Муромце, который, занеся над головой громадный меч, собирался поразить гигантского дракона. Вмиг в памяти всплыли рассказы лесника. А вдруг и вправду можно получить силу, которой обладал свободный дракон? Может, там, под крышкой склепа, лежит тот меч, который даст ему силу победить врагов? Пусть он не будет рубить всех на куски, но хотя бы испугать, раз и навсегда он сможет. Но ведь они все от зависти лопнут, если он научится летать. Пусть тогда попробуют его достать. Но для этого надо опять вернуться в ту хижину. А как он сможет открыть крышку? Нет, он не сможет этого сделать. Никак не сможет. Подняв учебник с пола, Санек закрыл его, положил на первую парту и поплелся к выходу. Он шел опустевшими коридорами, как быстро все разбежались по домам. Только где-то на втором этаже идут дополнительные уроки у старшеклассников, и стучит ведром уборщица. Как приятно было на улице. Теплые деньки еще продлятся до самого октября, хотя листья клёна отрывались, словно прыгуны с парашютом и, вальсируя, падали под ноги. За углом школы послышались какие-то крики. Было страшно, но Саша побежал взглянуть хотя бы глазком, что там происходит. «Так ты думаешь, что крутой, да?» Тимур, дыша почти в лицо Олега, подошел ближе, явно давая понять, что провоцирует драку. «Я ничего не думаю. Я просто прошу вас не трогать Ирину!» Ирина стояла в стороне, опустив голову. Она не могла идти домой, потому что Женя забрал ее портфель и рылся в нем, ища дневник. «Мне интересно, кто у нее расписался в дневнике?» Издеваясь, бормотал он. «Попалкаш? Или мама-призрак?» Тут Олег, не выдержав, подошел, выхватил дневник у неуспевшего опомниться Жени, сунул обратно в портфель и быстро отдал Ирине. «Ириша, иди скорее домой!» Олег крикнул так, словно это был ее последний шанс. Ей даже и говорить не надо было. Она резко отбежала в сторону, так что Женя, в попытке схватить Иру за руку, зацепился за стоящего рядом Олега и рухнул. «А как же ты?» Отбежав на безопасное расстояние, спросила Ира. «Иди, со мной все будет в порядке». «Ах ты, козел!» Ты мне поставил подножку, да? Женя неспешно стал подниматься, оглядывая испачканные брюки. Ты сам зацепился. Прости, я не хотел. А, -а, а, ты не хотел? Первым Олега ударил, конечно же, Женя, потом Тимур, да и Ярик не стоял в стороне. Ирина хотела кинуться на помощь, но кто-то схватил ее за руку. Это был Саша, наблюдавший издалека. «Мы должны ему помочь!» С мольбой в глазах обратилась к нему Ира. «Я не могу, да и ты не можешь. Нам лучше не вмешиваться, а то и нам попадет!» Саша готов был все на свете сделать, только чтобы помочь смелому Олегу, но ему не хватало силы воли. «Мы не можем стоять просто так в стороне и смотреть, как над ним издеваются!» «Ну и не смотри!» «Лучше беги домой, пока они из-за тебя снова не принялись!» «А мне все равно! Если ты такой трус, то я пойду!» Ира говорила вполне серьезно. Саша вовремя схватил ее за руку, а то бы она точно ринулась на помощь Олегу. Потом он поднял крупный камень, лежавший возле ноги, и, взвесив его в руке, принял роковое для себя решение. «Ирина!» «Приготовься бежать!» Девочка все сразу поняла и взяла портфель как можно удобней, чтобы во время бега он ей не мешал. Конечно, она могла бы убежать прямо сейчас, но ей очень хотелось увидеть, кто станет мишенью для этого камня. «Прицелься, пожалуйста, получше. Вон тому в голову. Сможешь?» И она указала пальцем на Женю. «Я что, похож на больного?» «Я в тюрьму не хочу». Он никогда не думал, что эта девочка, которую все только и делали, что обижали, способна на такую жестокость. Видно, сильные ее достали. Саша рассчитал силы как раз, чтобы попасть в старую проржавевшую бочку. Скорее всего, они отвлекутся, и это даст возможность Олегу избавиться от нападавших. Саша замахнулся, и почувствовал, как Ирина взяла его за руку. Но вместо боли от порезанных рук его наполнила сила, а рука с легкостью швырнула камень весом в килограмм. Он полетел словно пуля, со свистом рассекая воздух. В нем были собраны все обиды. Но он попал не в бочку, а в ягодицу Евгения. «Да так!» что тот потерял равновесие и будто подстреленный кабан завалился, испустив пронзительный крик боли. Конечно же, это отвлекло Ярослава и Тимура. Саша не ожидал такого эффекта. Они сырые замерли, не зная, что делать дальше. Бежать! Но ноги словно вросли в землю. Этот момент, как в фильме с эффектом замедленной съемки, прокручивался сейчас перед ними. «Поебайте его! Я собственными руками оторву его уши и заставлю съесть на моих глазах!» Женина фраза вмиг придала всем ускорение. Саша и Ирина, не успев до конца осознать ужаса угрозы, со всех сил побежали. Тимур первым кинулся вслед за ними. Чуть позже, поняв, что произошло... Ярослав побежал задним двором, чтобы перехватить их на единственной дороге ведущей из школы в город. Женя корчился от боли, так что олег мог спокойно встать и с достоинством удалиться, хотя и побитый с распухшей губой и порванными брюками. Саша с Ирой бежали так быстро, как только было возможно человеку. Ирина иногда оглядывалась в надежде, что погоня осталась далеко позади. И действительно, Тимур, уже теряя силы, отстал метров на 30. Теперь можно было немного расслабиться. Но не тут-то было. Словно из-под земли перед ними выскочил запыхавшийся Ярослав. И цепко схватил Сашу за рубашку. Да так, что та чуть было не порвалась на две части. А Ирину за запястье. Даже слезы от боли брызнули из глаз. саша от досады хотелось плакать. Но он не смел. Тимур тоже был тут. «Что мы с ними сделаем, а?» Первое, что спросил Тимур, отдышавшись «Кто это сделал для начала?» Ярослав сильнее сжал руки Ирина и Саша молчали «Хорошо, а если так?» Тимур с размаху ударил ногой Саши в пах Тут уже не было силы сдерживать слезы Казалось, что болят все внутренности От ужасной боли его отвлек звук звонкой пощечины. Ирина заплакала вслух. «Молчите! Хорошо! Скажите, кто это сделал, и второго мы отпустим!» Саша и Ирина сказали одновременно. «Это был я! Я сделала!» «Вы посмотрите на них! Примерные пионеры, которые всегда готовы заступиться за товарища!» Саша видел, как Тимур... Снова замахнулся ногой. В этот раз удар был направлен в живот. Но знакомый голос остановил его. «Что вы тут делаете?» Это была старенькая учительница по литературе Тамара Валентиновна. «Да тут саши что-то плохо!» Масляным голосом ответил Ярослав, а сам так посмотрел на ребят, что все поняли. «Ни одного лишнего слова». «А что такое?» Тамара Валентиновна никогда не отличалась особенной мягкостью или любезностью, но если речь шла о ее любимчиках, а Саша был из таковых, она готова была сделать исключение. «Да просто живот разболелся». Саша не любил врать, но от этого сейчас зависела его жизнь. «А где именно?» Она даже наклонилась, чтобы посмотреть. «Тут, под ребром». Он продолжал обманывать. «У всех подростков твоего возраста бывает. Это возрастное!» Поняв, что ничего серьезного, она снова стала неприступной Тамаркой. «Сначала набегаетесь. Вон все потные какие!» Она провела рукой по кофточке Ирины, которая и правда была мокрая от пота. «А потом жалуетесь. Так, бегом домой. Ирина, не хватало, чтобы ты простудилась. А тебя, Саша, я провожу». «Спасены!» «Давайте мы его проводим», — предложил Ярослав. Его намерения были понятны. «Нет, я иду к ученику, живущему в его доме, проводить консультацию, так что мне по пути. А вы марш домой! Тоже мне, Тимур и его команда». Ох, знала бы она, что это за команда. «Тем не менее, Саша сегодня безопасно доберется домой». «Да и Ирине, если пойдет с ними, гарантировано покровительство учителя». «Ладно, Саня, не болей! Увидимся завтра!» «Сказал им вслед Тимур и провел указательным пальцем по шее». «И уши не забудь помыть! Ира, папе привет!» «Добавил Ярослав». «И маме тоже!» Было сказано очень тихо, но Ирина услышала...